Глава восьмая. Мертвый город мертвого мира. Часть первая. Дорогой дедушка Мороз, на всякий случай пишу тебе письмо на наждачной бумаге, потому что подозреваю, что ты сделал с моим письмом в прошлом году. Ты как? спросил я, закованного в металлическую кожу Вергина. Напарник стоял ровно, но я все же опасался за его состояние. Тут в подземелье магический фон поднялся уже до тринадцати единиц, и будто горячий ветер сахары наждачкой обтирал кожу. Нормально. Злясь бросил напарник. Понятно, что злость его была обращена не на меня, просто это его обычная реакция на любой раздражающий фактор. А точнее, мне требовался полноценный ответ. Одни такие умные уже понадеялись на свои силы и пропали в этом здании. Верген просверлил меня взглядом, но все же дотронулся до гильдейского амулета, считывая информацию о состоянии резерва. 98% быстро падает, где-то по проценту в минуту. Если шевелиться активно, то будет быстрее. Наконец ответил он. Я не стал спорить или что-то доказывать. Верген уперся и его просто так не сдвинуть. Придется на всякий случай подпитывать его каждые 10-15 минут, иначе напарник просто выдохнется. Так как мы с ним еще те уникумы, то потери при передаче силы будут составлять 70, а то и все 80%. И дело тут не в криворукости, хотя и в ней тоже. Слишком разные у нас оттенки силы». Внизу царила кромешная темнота, но когда ты макса со специализацией огня, то это не проблема. Я уже давно забыл про такие мелкие бытовые неприятности, как недостаток освещения, и в моей руке загорелось пламя, давшее ровный свет, при этом не вызывая пляску теней. А уж если дело дойдет до драки, то по моей воле мирное пламя превратится в грозное оружие». Магический светильник осветил высокий потолок подвального помещения, короткий, но широкий коридор, заканчивающийся массивной двустворчатой дверью, и цепочку старых следов пыли. Из меня не важнецкий следопыт, но даже мне стало понятно, что спускались охотники сюда добровольно. Об этом говорили ровные отпечатки сапог и ботинок, ведущие вниз. А вот те, что вели обратно, были смазанные и неровные. Это могло говорить либо о бегстве, либо о сильной усталости. Приглядевшись, я заметил еще кое-что интересное. Одинокая цепочка следов, что вела из подземелья к лестнице, была сильно утоптана, но я легко опознал эти босые ноги с отпечатками когтей. Умертвие, которое мы встретили вчера возле здания, определенно выбралось отсюда. «А, следы!» Вергин обратил внимание на то, что я уже рассматривал секунд десять. «Спасибо, Кэп», — хмыкнул я. «Чего?» Или спросил Верген, который уже привык, что иногда я выражаюсь на родном языке. Я не стал отвечать, лишь махнул рукой, подтверждая, что услышал его. «Да нет, ты посмотри!» – не унимался Верген. Он ухватил меня за руку и, используя ее как светильник, стал показывать и рассказывать все то, что я уже успел понять и без его участия. «Тише, понял я». Пришлось оборвать напарника, так как он увлекся и начал повышать голос. Особого смысла таиться не было, нас в любом случае выдавал свет, однако и соваться в логово твари с барабанной дробью тоже было лишним. «Пошли!» — жестом скомандовал я. Верген недовольно нахмурил брови, но подчинился. Большая двухстворчатая дверь оказалась приоткрыта, а за ней сквозь щель. Мы пока не решились заходить. Удалось рассмотреть обширное помещение подземного склада, заполненное ящиками, тюками и прочим товаром. Тишина. Заходим. Я легким толчком по плечу обозначил команду, и Верген первым перешагнул через порог. Тот же миг до меня докатился шепот нежити, как будто напарник перешел какую-то черту, и они включились. «Эрген!» – уже не скрываясь, – крикнул я, – кидаясь к напарнику. Твари атаковали быстро и мощно, две размытые тени упали откуда-то сверху. В отличие от встречавшейся ранее нежити, эти были откормленными, высокие плечистые фигуры с толстым слоем некроплоти, что служило им не только в качестве брони, но и значительно увеличивало физическую силу. Еще в падении у мертвия ударили когтями тьмы с обеих рук. Хотя мы были готовы к нападению, но атака оказалась слишком резкой. Верген принял одно плетение на меч, от второго увернулся, но третье достало его в плечо. Когти тьмы легко спорули одежду и прошлись по металлической шкуре напарника, оставляя глубокие кровавые полосы. Таково основное свойство заклинания из тьмы. Она поглощает все, с чем соприкоснется. Одна из самых разрушительных школ. Мне тоже досталось когтями тьмы, и я не успел увернуться, а все потому, что на одних рефлексах кинулся на помощь другу. Четыре черных лезвия ударили мне в грудь, легко вспороли камзол, рубаху, разрезали кожу. и Я приготовился умереть, но тьма столкнулась с огненным ихором, текущим по моим жилам, и не смогла распороть ребра и добраться до сердца. Твари рванули к нам, одновременно перестраиваясь, и уже через мгновение атаковали в рукопашную. У накинулись на стоящего впереди Вергена, чем я и не приминул воспользоваться. Огненные стрелы с синими росчерками сорвались с рук, но твари ускользнули из-под удара. Первое у попыталась достать Вергена в прыжке, но мечник уклонился и... попал в ловушку. Сытая нежить может хорошо соображать, особенно если это не спонтанное поднятие, а полноценный боевой некроконструкт. Вторую мертвая прыгнула с секундной задержкой, дождавшись, когда напарник начнет маневрировать. Верген успел, он принял противника на лезвие своего меча, клинок вошел прямо в открытую часть, пробил затылочную кость черепа и вышел наружу. Но это не упокоило твари, не помешало ей снести Вергина весом и подмять под себя. У мертвия кривыми когтями в стальную шкуру Вергина и начало его рвать. Первый противник, который лишь изображал атаку, чтобы сбить мечника с толку, уже нацелился на меня. Умный гадин, слишком умные». Кривые, бритвенно-острые когти просвистели у кончика моего носа, вынуждая отступить назад, к самым створкам ворот. Тварь уже собиралась поддеть меня второй лапой под ребра, а затем вцепиться в шею, но я контратаковал огненным кулаком. Я понимал, что тварь слишком тяжелая и мне не откинуть ее одним ударом, поэтому ударил сразу с двух рук. Безусловно, чисто физический удар получился слабым, но я не делал ставку на магию. Энергия мощным потоком хлынула от источника, поднялась по телу, прошла по рукам и выплеснулась через открытые ладони. Кисти обожгло болью, но кости выдержали. А вот у мертвых повезло меньше. Грудную клетку сильно вмяло внутрь и тварь откинула на три метра. «Будь она живым созданием, сломанные ребра пробили бы легкие и сердце, но с нежитью такие штуки не работают. Используя миг передышки, я кинулся на помощь Вергину. Напарник выпустил из рук меч, прикрывая лицо от ударов нежити. У пыталось разорвать Вергина, полосовала его кривыми когтями, но железная шкура пока выдерживала, чего нельзя было сказать о костях. «Я помню бой напарника со зверем. Здесь происходило что-то похожее. По силе удар у мертвия можно было сравнить с ударом матерого медведя, и вергину приходилось совсем не сладко. Я сократил расстояние и ударил со всей силы. Огненное лезвие не способно быстро пробить слой некроплоте на черепе твари, поэтому в ход снова пошли кулаки». Первый удар заставил меня же чуть поплыть. Похоже, я слегка повредил управляющее плетение. Однако тварь начала огрызаться, пытаясь поймать мой кулак пастью. Не получилось. Второй удар яростного кулака огненного бога оставил серьезную вмятину в черепе твари и расширил трещину, нанесенную застрявшим в ней мечом. А вот после этого игры кончились. У мертви отпустила Вергина и бросилась на меня прямо из нижней позиции, используя для старта все четыре лапы. Я слишком близко и не сумею уйти, но меня спас напарник. Он ухватился за рукоять меча, и тварь в движении сильно расширила рану, а мой встречный удар окончательно расколол череп. У мертвия упала на Вергена, придавив его своей тушей. Повышенный фон некроэнергии не позволил ей так просто умереть, и она лишь конвульсивно дергалась. Но на этом бой не закончился. Напарник барахтался под нежитью, пытаясь скинуть ее с себя, а вторая тварь уже встала на ноги и понеслась на меня». Понимая, что так просто ее не убить, я ушел в сторону. Тварь, не ожидавшая такого маневра, пролетела мимо, мягко самортизировала руками об двери и, развернувшись, атаковала снова. Чертовски быстрая и не тупая. Но на этот раз она потеряла преимущество разгона, а я, смещаясь влево подальше от стены, чтобы получить пространство для маневра, ударил огненными плетьми снизу вверх и крест-накрест. Огненные ленты со свистом разрезали воздух и хлестнули тварь по спине и икроножным мышцам. Однако некроплод нежити была слишком прочной, и я не нанес серьезного урона. Тварь снова пролетела мимо, но она успела полоснуть меня когтями, выкинув длинную лапу в сторону и ударить плетением. Бритвенно-острые лезвия вспороли мой камзол и слегка надрезали кожу, а от когтей тьмы я прикрылся огненным щитом. Выдержал, хотя и потерял больше половины силы. Пляска продолжилась. Я старательно избегал ближней дистанции, уворачивался и защищался от магических атак и вообще всячески затягивал время и уводил противника подальше от ворот, где начался бой. Вергину потребовалось секунд десять, чтобы избавиться от назойливой твари и вытащить меч. Заметив это, я атаковал уже всерьез. Тварь прыгнула, пытаясь достать меня когтями, но вместо бегства я ударил навстречу ей открытыми ладонями. Яростный кулак огненного бога отправил тварь в новый полет, где ее встретил злой, как демон Верген». Лезвие золотого меча рассекло воздух, и голова твари отделилась от туловища. Тело еще пару метров прокатилось по земле и застыло. Позер бросил я напарнику. Это было жестоко, отдышавшись, произнес Вергин, вытирая меч, который секунду назад окончательно упокоил обоих умертвий. Ему серьезно досталось. Одежда сильно порвана, а на теле множество глубоких порезов, но даже сильной нежити не удалось сходу пробить его крепкую шкуру. «Рано расслабляться. Отступаем. Подзарядка!» — скомандовал я, пятясь к воротам. Мы укрылись за крепкими створками. Верген прислонил меч к двери и сам уперся в нее спиной. Мы сцепили ладони, и я начал делиться силой, из-за нехватки времени быстро увеличивая скорость потока. Красный туман с вкраплениями ярких искр просачивался между нашими пальцами. Потери при передаче, как я и предполагал, оказались очень существенны, около 80%, и явно доставляли Вергину неприятные ощущения. Он кривился от боли, но молчал и не отрывал рук. Тем не менее, управились мы в рекордные сроки. Процедура с минуту. «Сто!» – размахивая обнаженными ладонями, прошипел Верген. «Отлично!» – кивнул я. «Заходим!» Взяв меч на изготовку, Верген снова вошел в помещение, а я последовал за ним. Темнота отступала от света моего огня, и нам, наконец, удалось детально рассмотреть склад. По всему залу были аккуратно складированы ящики тюки и глиняные сосуды с товарами, но мое внимание сразу привлекли огромные коричневые пятна около входа, лоскуты одежды и мелкие обломки костей, что устилали весь пол. Они тут не слабо попировали, задумчиво произнес Верген, при этом не теряя бдительности и не отпуская клинок. Это добро тут не одну сотню лет копилось, уточнил я. Смотри, большинство обломков желтый, да и тряпки ветхие, хотя вот это свежее. Я наклонился и поднял длинную лоску ткани, которая будто вырезали ножницами или когтями из плаща наподобие моего. Эти двое явно на наших коллегах так отожрались, силы восстановили. Ага, кивнул напарник, соглашаясь с моими выводами, и кончиком клинка выхватил из кучи мусора бронзовый гильдейский амулет. «Вот это тоже, мне кажется, свежее». «Отлично», — довольно сказал я, забирая трофеи. Мы стали обследовать помещение, пытаясь обнаружить затаившегося врага. Несмотря на забивающий все белый шум, я старался максимально сосредоточиться на своем восприятии. Меня заинтересовало, откуда появились умертвия, и я увеличил пламя и сразу обнаружил шесть ниш, расположенных сверху по три с каждой стороны от дверей. Сейчас все они были пусты, но мне стало понятно, что они предназначены для этих тварей, поставленных здесь специально в качестве сторожевых псов. Однако, не слабо жили купцы, если могли позволить себе такую охрану. Хотя, может, во времена Кровавого Императора в Империи действовали другие законы, и это было нормой? Я слишком мало знаю, чтобы делать такие выводы. Не понравилось же мне сейчас то, что ниш было шесть, а тварей всего две. Вопрос, где еще четыре? Шаг за шагом мы начали обыскивать склад и буквально сразу наткнулись на еще один амулет. Он, как и предыдущий, просто лежал на полу под окровавленной ветошью. У мертвой и были разумны, но мало беспокоились об этикете во время еды, поэтому просто разрывали добычу на части, съедая буквально все, в чем содержалась хоть капля пранная. Амулет — это хорошо, но следующая находка обрадовала меня значительно больше. Прямо за ящиками лежала скрюченная и иссохшая до состояния скелета фигура нежити и не подавала никаких признаков жизни. В общем, не шевелилась. «Готово», — сказал Верген, указывая на огромную дыру в черепе. «Угу», — кивнул я, соглашаюсь, что тварь упокоена, причем давно. «Видать, кто-то из мародеров, проникших сюда, уничтожил ее». «Это хорошо, но где-то должны быть еще три штуки, а вполне возможно, что и две». Умертвие, что мы встретили на улицах мертвого города, тоже могло быть отсюда. Просто сторож сорвался с поводка. Хотя, какая разница, нас всего две твари чуть не прикончили. В общем, расслабляться не стоило, пока новых укрытий мы не нашли, но это не значит, что их нет. Вдоль стены по всему складу стояли рассохшиеся ящики и лежали дырявые тюки. В них хранилось немало ценностей – рулоны ткани с серебряной золотой нитью, кожа, зерно, ценные породы дерева, металлические изделия и слитки. Все это представляло когда-то огромное богатство, но мы пришли слишком поздно. Со временем большинство товаров пришло в негодность. Конечно, печально, но, думаю, не все так плохо, как кажется. Если основательно покопаться, то мы без сомнения найдем что-нибудь ценное. Например, здесь отдельно стояли огромные глиняные сосуды, запечатанные сургучом и воском. Два из них были расколоты и содержимое давно испарилось, оставив после себя лишь еле уловимый сладковатый аромат. Но большинство были целы и даже напитались магией. А слабиатика, Сакатун и басиф, ну и имперское вино, произнес Верген, заметив, что я остановился возле кувшинов. Что? не понял я. «Тут на имперском написано – это масло из цветов», – уточнил Верген, обращая мое внимание на черные письмена на красной глине. «Отлично! Просто отлично!» Мои глаза загорелись. Как я и ожидал, все же тут есть что-то ценное. Конечно, вино, скорее всего, превратилось в уксус, но запечатанное масло вполне могло пережить эти века. Хотя, возможно, некроэнергия сделала его непригодным для людей, разве что мумии обрабатывать. В таком случае вино сойдет. Это шатрава, какую еще поискать. Товар оказался с запашком, но и на него можно найти покупателя. В мире полно извращенцев. Какому-нибудь некроманту, может, как раз такое и требуется». «Мы продолжили обход. Я жадно вглядывался в темноту, ожидая атаки, но пока ничего не происходило. От напряжения уже слезились глаза, но мы, ребята, привычные и понимали, что игра стоит свеч, и осторожность не бывает лишней». Мы снова нашли еще один гильдейский амулет. Медная бляха лежала под толстым слоем пыли, что говорило о том, что она не могла принадлежать потерянной группе и валяется здесь давным-давно. Больше не меньше, решил я и убрал находку в сумку, но это оказалось лишь началом. В ходе обысков нам удалось найти еще девять амулетов, причем один из них стальной, о таком в задании речи не было. «Мы сильно перевыполнили план, что навевало определенные мысли. А почему их так много? Ведь кто-то же должен был их забрать. Но, осмотрев находки, я быстро понял причину. Часть амулетов почти полностью разрядилась, а это говорило о том, что прошло слишком много времени, и в гильдии их списали как утерянные безвозвратно, так же, как мой старый». Методично мы полностью обследовали огромный склад. На нас больше так никто и не напал. Хотя мы обнаружили еще четыре скрытых ниши для умертвий, но не увидели ни тел, ни других следов их пребывания здесь. Видимо, когда-то тут был полный комплект, но время неумолимо и беспощадно даже для нежития. Часть сорвалась с поводка, как встреченная нами на улице. Другие погибли в боях с мародерами, третьи... «Да черт их знает, я не эксперт в поведении нежити. Все больше как-то с их упокоением приходится работать. Короче, вариантов много. В конце концов, нам просто могло повести. Здесь погибли многие наши коллеги, но, как известно, вода камень точит, и именно мы стали той последней каплей, что разрушила доселе непробиваемую защиту». Так иногда бывает. Да и достался нам этот приз не просто так. Пришлось и работать не один день, и кровь проливать. Закончив со смотром, я понял, что у меня глаза разбегаются от внезапно нахлынувшего богатства. Куш был весьма велик. Конечно, еще предстояло товары сортировать, вывозить и реализовывать. Тут не было гор золота и не валялось девять колец всевластия. Но ведь не имперскую сокровищницу потрошим. Даже часть хранящихся здесь вещей потянет на дом в центральной части Зара, чего стоит абсолютно целая и заряженная до краев сфера Ольма, она же стационарный магический щит. Такие в основном используют на военных судах, но можно и в доме установить. В общем, вкусностей хватает, но сперва надо решить куда более реальную проблему, разобраться с источником повышенного магического фона. Приз превзошел все наши ожидания, но тут еще полно опасностей и спокойно заняться грабежом пока не получится. Во-первых, здесь еще могут быть твари. Во-вторых, рано или поздно, а скорее всего рано, скрытый источник магического фона притянет сюда новых. В-третьих, работать грузчиком месяц-другой, с чтобы вынести все ценное, да еще и под постоянными атаками нежити, мне не улыбалось от слова «совсем». Надо сперва попробовать стабилизировать фонда общего уровня мертвого города. Тогда можно будет подключить шляющиеся по городу команды мародеров. Решение у всех этих задач было одно, и находилось оно за единственной неисследованной дверью. Двухметровая тяжелая дверь отливала сталью и выглядела весьма крепко. Ее украшали светящиеся магические письмена, что говорило о том, что защитные чары еще действовали. Все было сделано добротно, даже имелся увесистый засов. Вот только дверь была приоткрыта, всего на какой-то палец, и из-за нее несло такой концентрированной злой силой, что пробрало даже меня. «Вот это жесть!» Глухо прохрипел Верген, прикрывая лицо рукой, ему даже стоять рядом было тяжело. Я сильнее разжег внутреннее пламя, чтобы компенсировать внешнее давление. Мое сердце мага источник начало толчками наполнять тело энергией. Мысли чуть спутались, но стало значительно легче. И не говори, почти ровным голосом произнес я. Жди здесь. Иди в задницу! Тут же зло бросил Верген выставил клинок перед собой и сделал неловкий шаг вперед. Эрген задолбал, не тупи!» – начал уже серьезно злиться я. Время для споров было неподходящее, требовалось просто решить проблему. Напарник посмотрел мне прямо в глаза, ухмыльнулся и пошел вперед. «Осел, отморозок, кретин!» Матерясь в спину этому придурку, я последовал за ним, готов поспорить на что угодно. Моя злость лишь делает шире мерзкую ухмылку на его самодовольное роже. Огненные лезвия на кончиках пальцев горели синим, изгибаясь от шквала энергии, вырывающейся из за двери. Поток силы был таким мощным, что выбивал слезы. Приходилось идти как будто против ураганного ветра, и последние шаги давались с трудом, но мы все же добрались до цели. Вергина шатала, как осенний лист, и я внагло оттолкнул его в сторону от приоткрытой двери, пытаясь рассмотреть, что же находится за ней. Подземная комната где-то шесть на двадцать. Всю поверхность стен покрывали уже знакомые мне по прошлому разу магические символы. Пол устилали осколки древних костей, а в самой дальней от двери точки клубился пепельный провал открытого портала. Все встало на свои места. Уж не знаю, как конкретно, но во время битвы защитники города обратились к силам, которым не стоит обращаться, и открыли порталы куда-то далеко за грань мира, ближе к хаосу. И сейчас оттуда, как изнастишь открытой балконной двери зимой, в Суэр Кив, как в теплую уютную квартиру, тянуло морозным воздухом другого мертвого мира. И, как я выяснил ранее, такие врата были далеко не единственными. Теперь каждая портальная арка древнего города была настроена на другой мир и несла смерть. В общем, у местных получилось ничья. Имперцы, конечно, угомонили бунтовщиков, но и самим жить после этого в городе оказалось невозможно. И теперь он зовется мертвым. Другой вопрос, почему порталы не закрыли? Может, не посчитали нужным, может, не смогли, а может, не было времени? Вариантов, как обычно, множество. Чтобы узнать правду, придется основательно порыться в архивах и опросить множество людей. Но оно мне не надо. Конкретно меня интересуют оставшиеся от бывших хозяев материальные ценности. И от магических знаний я тоже не откажусь. Вот такой я жадный и без всяких внутренних жапы хомяков. Уродился я таким. Так близко портал просто пробирал до костей, но по-прежнему не представлял для меня реальной опасности. «Подумаешь, какие-то пятнадцать единиц по сирку. «Да, напор пор моя душа много прочнее, чем у обычного смертного. Думаю, я смогу выдержать и все семнадцать, а то и больше. Конечно, если проведу тут сутки-двое, то он наверняка проймет. Но я же не дурак, чтобы так подставляться». «Ты как?» – поинтересовался я у Вергина, который рукой вытирал слезящиеся глаза. «Жить может, но не хочется». Прошипел напарник, которому находиться в непосредственной близости от портала явно было тяжелее. На его металлической шкуре появился заметный налет, напоминающий ржавчину и даже глубокие трещины. Теоретически такое воздействие можно сравнить с полноценным ударом кого-то из верховных демонов. Те тоже предпочитают бить сырой силы. «Крепкий у меня напарник, хреново ему, но стоит». «Крепись, брат!» – подбодрил я его, толкая дверь вперед. Верген навалился рядом, и она поддалась. Давно не смазанные петли противно скрипнули, и створка захлопнулась, после чего я легко закрыл толстую металлическую щеколду. Магический фон резко упал на две единицы, а самое главное – ослаб поток силы. Именно он доставлял больше всего проблем. Это победа! Верген был совсем плох. Металлическая шкура зияла дырами, а там, где ее уже не было, кожа поддернулась черным налетом, как при обморожении. Я помог напарнику отойти подальше от портала, усадил на более-менее целый ящик и начал делиться силой. «Победа!» — чуть придя в себя от боли в руках, прошипел Верген. «Победа!» — подтвердил я. «Сейчас отойдешь и валим в лагерь. Придешь в себя, с утра возьмем телегу и вернемся. Ух, заживем мы с тобой, брат. Купим себе по дому, а может, и с землей разживемся. Я свадьбу сыграю. Ты придешь?» «Да, «Приглашаешь?» — с проговорил Верген. «Конечно приглашаю. Что за дурацкий вопрос? Теперь все у нас будет хорошо», — счастливо продолжил я. «Не растащит до утра», — забеспокоился Верген. «Ну, нежить мы, конечно, упокоили, но, думаю, не успеют. Тут работы не на один день, да и фон высокий, абы кто не сунется, а в подвал, кроме нас, и вовсе никто не сможет спуститься». «Герих!» Попытался оборвать меня Вергин, но меня уже несло. «И завтра мы с тобой начнем работу. Надо будет еще местных мародеров привлечь. Нам теперь таким самостоятельным господам самим работать только руки мар... «Герих!» Уже резче обратился ко мне напарник и, наконец-то, смог привлечь мое внимание. «Чего тебе?» Я разозлился от такого пренебрежения. «Это вообще нормально!» Он ткнул пальцем мне за спину. А начал я, поворачиваясь к тому, на что указал напарник. Пока я отводил Вергина в сторону, усаживал, напитывал силой, прикрывая своим телом от потока энергии, то не мог видеть то, что происходило за моей спиной, а посмотреть было на что. — Демоны Нижнего Мира, ну почему все так? — в бешенстве ругнулся я. Поток, бьющий из другого мира силы, ослаб, но не прекратился. Скорее наоборот, лишенная выхода энергии, подобно воде, заполнила портальную комнату и сейчас пыталась выдавить двери. Магические символы налились грозным красным свечением и раскалились. На моих глазах один из них потек, раскололся, а металл не выдержал, и дверь в этом месте вздулась пузырем. «Вперед!» — скомандовал я, резко срываясь с места. У страха не только глаза велики, но еще и очень быстрые ноги. Уже через пару мгновений я был у двери и дернул запор в сторону. «Не получилось!» Под давлением изнутри дверь начало выдавливать наружу, и запор отказывался поддаваться. Упершись плечом, я дергал изо всех сил, но он не сдвигался ни на миллиметр. Раскаленные магические письмена прожгли одежду, но пока даже переизбыток силы не мог причинить мне вреда. «Двигайся!» – проорал подбежавший Верген и всей массой впечатался в дверь. Его рывок чуть ослабил давление, что позволило мне сорвать запор и открыть дверь. Будь я одинок, поток силы откинул бы дверь и впечатал меня в стену, но вместе с закованным в стальную кожу напарником нас лишь слегка оттолкнуло назад. Теперь щель была уже в локоть, и поток энергии, бьющий из портала, подобно морозному ветру, нещадно хлестал по лицу. «Эрген, держи эту падлу, я сейчас разнесу тут все к чертям!» Выкрикнул я, протискиваясь в расширившийся проем. «Стой, придурок!» Попытался остановить меня Верген, но я уже перешагнул порог зала. Концентрированное дыхание мертвого города, словно реальный ураган, обжигало лицо, трепало волосы, заставляя короткий плащ за моей спиной развернуться крыльями. Древние кости хрустели под ногами и превращались в пыль, но я не сдавался и шел вперед. «Зал был невелик. Мне требовалось добраться до центральной фигуры на полу всего в трех метрах от портала. Именно там находилась управляющая печать. И если ее разрушить, то портал должен закрыться. Конечно, после такого варварского вмешательства, скорее всего, будет жах. Но я парень привычный. Ну, ногу или там руку оторвет. Как-нибудь переживу. Феникс я или кто?» Хотя иногда я сам себе больше напоминаю ящерицу, правда, та только хвост откидывает. Каждый последующий шаг давался все труднее. По моему внутреннему ощущению, тут уже было около 16 единиц по серко но противнее всего было не это, а напор силы, который постоянно возрастал. «Сзади что-то орал Верген, но я не оборачивался и двигался к цели. Я прошел уже две трети пути, и мне оставалось совсем чуть-чуть, когда краем глаза заметил движение. Обернулся и обнаружил, что с десяток у мертвых покинули скрытые ниши и сейчас, преодолевая сопротивление, следовали за мной по пятам». Лицо напарника было перекошено от бешенства, но он не мог сделать даже шага внутрь помещения, а твари все пребывали. Они были худые, голодные, поток мертвой силы позволил им пережить века анабиоза, но не дал нарастить жирок. Они кидали мне в спину боевые плетения, но они разрушались под потоками силы и не достигали цели. «Это полная задница», – прошептал я, делая следующий шаг. Ураганный поток напрочь забил мое восприятие, и я не почувствовал опасность. Но у палки всегда два конца. Поток мешал и умертвием. Он сносил отпечаток моей ауры назад, так что нежить просыпалась только позади. Ну и теперь стало понятно, откуда здесь столько костей. Ручные твари охраняли давно умерших хозяев этого места от нежданных гостей. И вот теперь я их разбудил». Последний шаг, и я, наконец-то, добрался до цели. Огненные лезвия синим пламенем горели в моих руках. Два взмаха, и портал перестанет существовать. А вслед за ним и мы. Пусть нежить худая и ослабленная, но ее слишком много. Извергина сейчас боец, как из дерьма, пуля. Выбор был непрост, но очевиден. — За мной, теандры, оскалившись, проорал я. Они почувствовали меня, их вечный голод не позволит им остаться, у них хватит мозгов понять, куда я сбежал, и они последуют за мной даже за край мира. У меня просто не осталось выбора, и я сделал последний шаг. Пепельное марево обволокло тело, на миг оно стало невесомым.